Оглянувшись, полицейский посмотрел на Хабра, который спокойно спал, растянувшись на коврике у дивана. И супруги Синчаковские, и господин Хаким явно ждали пояснений. Пан Роман с женой не стали испытывать их терпения и рассказали о том, какие открытия сделали их дети и собака. Слушая их рассказ, полицейский с недоверием качал головой. И то и дело удивленно осматривал троицу, совершившую такие невероятные подвиги. — У вас сохранился карман вора, оторванный вашей умной собакой? — спросил он Павлика. — Ясное дело, — небрежно ответил Павлик. — Мы держим его в целлофановом пакете, чтобы не выветрился запах вора. На всякий случай. — Какие умные дети! — воскликнул господин Хаким, и паня Кристина испытала к нему прилив симпатии. Полицейский о чем-то глубоко задумался, помолчал, потом попросил детей самих рассказать обо всем как можно подробнее. Павлик с Яночкой попеременно стали излагать случившееся. Поскольку французским они все-таки владели не очень свободно, получили возможность думать не только над правильным построением фразы и подбором слов, но и возможность скрыть от арабской полиции и родителей то, что считали нужным скрыть. Знавший французский прекрасно, пан Финчаковский помогал им. По мере их рассказа на лице арабского полицейского выступил румянин. Черные глаза заблестели, он обратился к пану Роману. «Если мне случайно удастся в ближайшее время оказаться в теорете, вы позволите нанести вам визит?» Разумеется, охотно согласился пан Роман, а его жена добавила, обращаясь уже ко всем присутствующим. И вообще, приезжайте к нам все, приглашаю на будущий уикенд. Устроим роскошный пикник. На следующий не сможем приехать, ответила пани Синчаковская. Мы уже пригласили гостей, а вот через две недели приедем с удовольствием. Я никогда не была в ваших краях. А вам мы всегда будем рады, обратился пан Роман к полицейскому, независимо от уикенда и пикника. В среду утром в каменоломне шла нормальная работа. На дне карьера стоял пустой грузовик. В ожидании, пока его загрузят, водитель сладко спал на куче песка. Двое рабочих с лопатами в руках, сидя на камнях неподалеку, курили и не торопясь попивали Кока-Колу. Двое других лениво беседовали о чем-то в тени барака. Третий спускался по склону горы. Яночка с Павликом держали курс на пещеру. Переодетые воробчат, они старались сделать вид, что никуда не направляются, просто так играют на склоне горы, то и дело останавливаясь и подкидывая камешки. Тем не менее, спускавшийся в карьер мужчина остановился и пристально посмотрел на них. Даже постоял какое-то время. Потом, видно, решив, что эти дети не заслуживают внимания, отправился дальше, не оглядываясь. Подождав, пока он не спустился на дно котлована и не скроется за бараком, брат с сестрой подошли ко входу в пещеру. Похоже, тут ничего не изменилось. Черноволосая Яночка в длинной красной юбке в крупные цветы присела у входа черноволосый павлик в длинных брюках и невозможно яркой оранжевой рубашке, походил вокруг нее, потом внимательнейшим образом изучил стык между двумя глыбами в виде буквы «С» в том месте, где на полукруглую глыбу у входа наползала каменная стена. Покопавшись немного в песке и щебне на дне пещеры, мальчик пришел к выводу, что целесообразнее всего подложить взрывчатку под круглые брюхоглыбы, а вот тут растянуть шнур Места вполне хватит. С удовлетворением кивнув головой, Павлик покинул пещеру. — Сматываемся! — в полголоса произнесла Яночка, дежурившая у входа. — Во-первых, один подглядывает за нами из сараюшки, а во-вторых, я узнала того, что спускался. И они небрежно направились к выходу из каменоломни, иногда пускаясь бегом в припрыжку, иногда останавливаясь и притворяясь, что играет с камешками. Когда отошли на порядочное расстояние от карьера, Павлик поинтересовался. Во-первых, с чего ты взяла, что за нами подглядывают? А во-вторых, кто такой спускался с горы? О том, что и сараюшки за нами следят, мне сказал Хабр. А тот араб, что спускался с горы? Я сразу вспомнила, что где-то мы его видели, но никак не могла вспомнить где. Уже потом, когда ждала тебя, вспомнила.